Штирлиц зашел в единственный открытый магазин, одежда для сеньора. Купил костюм и саквояж. Доллары здесь принялись почтением, мигом смели под прилавок. Пару рубашек, носки, смену нижнего белья. Хозяин отправил Чика за туфлями для сеньора, выяснив предварительно, что необходим американский крой на толстой кожаной подошве, желательно темно-коричневые. Переоделся здесь же, спрятав тропикаль в саквояж. Пришлось отдать Шиблу дополнительно 34 доллара. К концу путешествия тот начал оперировать странными суммами. Видимо, для большей достоверности перестал называть круглые. Но его отнюдь не новый тропикаль... Стоил не более пятнадцати долларов, да и то с большой натяжкой. Из магазина совсем другим уже человеком он зашел в парикмахерскую. Мастер, взмахнув зеленой простыней, как мулетой перед мордой быка, сразу же усадил его в кресло, выбрил скрипящим опасным золингеном, сделал массаж и в довершении ко всему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 машинально проверившись, нет ли слежки. Впрочем, откуда она может быть? — Я оторвался от всех, — подумал он. — Никто не знает обо мне в городе, даже если шибу если допустить недопустимые, скажет кому-то, что я здесь, то искать меня будут в пансионате у Дона Педро и Христоса, или как его там... Да и потом нечего грешить на Шибла. Кому он может сказать, если он не ждал и не ведал о моем приходе? Я и сам не предполагал, что постучусь к нему в дверь, пока не заметил в Игуасу рекламу фирмы, где он служит. Нет, это уже симптом мании подозрительности, не иначе. Шибл вне игры. А он ошибался мальчишка нанятый шиблом за песо проследил весь его маршрут, получив монету от инглеса мальчишка вернулся к семейному пансионату где остановился штирлиц поглядел на окна нет ли где света и вытянув ноги удобно устроился возле теплой стены пока не придет сеньор за кем он смотрел все время. Тот устроился в семейном пансионате «Синьоры Пальпилайо», а потом расположился на веранде кафе «Ла Ультима Эсперанса» на «Калле Эндепендинсия», как раз наискосок от того дома, где рассместились красные. Все в городе знают, что тут помещается штаб-квартира шпионов из Москвы. Как же иначе? Ассоциация по культурным связям. Вполне можно дремать, это так приятно, особенно, когда наступает вечерняя прохлада. Штирлиц выпил чашку ароматного каппучини. Господи, какое это счастье! Когда не надо держать в руке, обязательные здесь виски, хенебру, ризлинг, коньяк, черта, дьявола. Как приятно ощущать сладостную горечь кофе. Дожидаясь пока из дома, где размещалась ассоциация по культурным связям, там же помещались филиал бразильской фирмы «Трайдуш», адвокатские конторы Родольфа Пересса и Серхио Павло Хименеса, кабинет врача-гинеколога Родригеса Падилия Рейнальдо и компания «Рихаль Контратистос Индустриалис ЛТД». Начнут выходить служащие. Наблюдая за тем, как выключался свет в офисах пятиэтажного здания, прежде всего смотрел на второй этаж, потому что, проходя мимо подъезда, цепко запомнил медные указатели, где, на каком этаже, какая фирма расположена,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 оказывается, здесь это никого не интересует. Люди Ассоциации должны знать адрес русских представителей в Буэнос-Айресе. Наверняка они там запрашивают или будут запрашивать фильмы, книги и картины. Ходить в трехмиллионном городе Перона и спрашивать, где тут поселились красные – по меньшей мере смешно. Сразу угодишь в полицию. Нельзя обращаться и в МИД. Там откажутся печать по телефону. Установление отношений с русскими политический жест. Выполнили обещание народу, данное Пероном перед выборами. Это не так уж и трудно. Его нелюбовь к нам нескрываема. Там, в столице, мне придется ходить по острию бритвы. Особенно после публикаций в Лондоне. Те документы, что мне передал Роумен о ликвидации Мюллером несчастного Рубенау. косвенный Все равно можно манипулировать. Нацистский палач на службе у русских. Вот ведь какая незадача. Вот почему приходится оглядываться на каждом шагу. А вообще-то ужас. Я своей любовью к России, тоскою по ней в нынешнем моем качестве, если состряпать против меня дело по обвинению в устранении двух несчастных, могу причинить ей только зло. Я должен понять, что из себя представляет президент ассоциации Пьетров. Как же зло говорил о нем у генерала Цупа в Мадриде Артахов. С какой ненавистью. Я должен я обязан принять, наконец, решение. Я все еще чего-то медлю с принятием решения. Я сам себя обманываю. Потому что сердце мое уже там, в Аргентине. Но ведь помимо сердца у человека существует разум будь он не ладен И этот холодный, отрещенный от тела разум, подвигает его на то, чтобы задержаться здесь и непременно связаться с Роуменом, потому что, видимо, сеть наций значительно более сильна, чем можно было предполагать. Подсадить в самолет испанской авиакомпании Ригельта успеть за каких-то два или три часа форме для него билет и паспорт могла только могущественная организация с блестяще налаженной системой работы, четко атакующей, мобильной и глубоко законспирированной.